То ты. Ну вот опять. Сигнал воспринимается все более и более отчетливо. Я должна что-то ответить. Вполне возможно, что мое сообщение тоже будет принято. Здесь меня называют земля или Гея. Мне больше нравится гея. Что ты собой представляешь, гея? Я планета. А что такое планета? Это трепещущая сфера, летящая в бесконечном пространстве. Как планета я обладаю рядом особенностей. Я теплая, пестрая. Покрывающие меня пространства разнообразны и варьируются от воды до льда, от песка до камня, от травы до леса. Я вращаюсь и содержу в себе миллионы самых разных химических соединений, некоторые из которых живые, разумные и обладают сознанием. Это я. «Ну вот, я тебе представилась, и теперь жду, когда то же самое сделаешь ты». «Я не могу. Ко мне никогда никто не обращался, поэтому имени своего я не знаю». Мне ничего не ведомо о моем происхождении. Я даже не имею понятия о том, какой я формы. Кажется, я понимаю. Твой посыл становится все разборчивее. По мере приближения этого астероида думаю, что ты как раз он. — И есть. — Что ты имеешь в виду? — Ты астероид. Здесь тебя назвали Тея-13. По их утверждениям твоя форма напоминает букву «Y». — А что такое астероид? блуждающий в космосе булыжник, наделенный огромным разрушительным потенциалом. Я чрезвычайно удивлена, что ты можешь со мной говорить. «Я не булыжник, я живое существо. Все живое обладает способностью к мышлению» а все мыслящее даром общения. И что ты здесь делаешь, говорящий камень? Уж то что а это мне известно. Я лечу навстречу с тобой. Я прибыл ради тебя, Гея, прибыл издалека, и теперь... Начинаю вспоминать. Значит, у тебя есть память? По крайней мере, она подсказала мне, откуда я. В начале нас, тех, кого ты называешь астероидами, было много. Другие рассеялись в пространстве, но я оказался на правильном пути, и теперь с каждой секундой становлюсь к тебе все ближе и ближе».